Явление 5. Митя и Яша Гуслин. Гуслин. Что народу было на катанье, и ваши были. Что ж ты не был? Митя. Да что я ж? Обуяла меня тоска кручина. Гуслин. Что за тоска? О чём тебе тожить-то? Митя. Как же не тожить-то? Вдруг в голову войдут такие мысли: что я такой за человек на свете есть? и вер родительница у меня в старости и бедности находится её должен содержать а чем жало у неё маленькой отгорде карпычи всю обиды да брань да всё бедностью попрекает точно я виноват а жалование не прибавляет поискал бы другого места да где его найдёшь без знакомства-то да признаться сказать я к другому-то месту и не пойду гуслин А чего ж не пойдёшь? Вот ту разлюляев их жить хорошо, люди богатые и добрые. Митя: Нет, я ж не рука. Уж буду всё терпеть от гордея карпычи, бедствовать буду, а не пойду. Такая моя планида. Гусли: От чего ж так? Митя встаёт. Так уж есть тому делу причина. Есть яша у меня ещё горит, да никто того горя не знает. Никому я про своё горе не сказывал. Гуслин, скажи мне, Митя махнув рукой, зачем? Гуслин, да скажи, что за важность? Митя, говори не говори, ведь не поможешь. Гуслин, а почём знать? Митя подходит к Гуслину. Никто мне не поможет. Пропала моя голова. Полюбилась мне больная любовь Гордеевна. Гуслин, что ты, Митя, да как же это? Митя, да вот как-никак, а уж сделалось. Гуслин, лучше Митя из головы выкинь. Этому делу никогда не бывать, да и не раживаться. Митя, знам же я все это, не могу своего сердца сообразить. Любить друга можно, нельзя позабыть. говорит с сильными жестами. Полюбил я красну девицу, по щероду, по ще племени, злые люди не велят, велят бросить, перестать. Гуслин: да и то надоть бросить. Вон Анн Иванна, мне и ровня. У ней пусто, у меня ничего. Да и то дяденька не велит жениться. А тебе и думать нечего. А то заберёшь в голову, потом ещё тяжельше будет. Митя декламирует: Что на свете прижестоко? Прижестоко есть любовь. Ходит по комнате. Яша, читал ты Кольцова? Останавливается. Гуслин, читал, а что? Митя, как он описывал все эти чувства? Гуслин, в точности описывал. Митя, уж именно что в точности. Ходит по комнате. Яша, Гуслин, что? Митя, я сам песню сочинил. Гуслин: Ты? Митя, да. Гуслин: Давай голос подберём, да и будем петь? Митя: Хорошо. На вот, отдаёт ему бумагу. А я попишу немного, дело есть. Не равно Гордей Карпач спросит. Садится и пишет. Гуслин берёт гитару и начинает подбирать голос, разлюляев входит с гармонией.